«Сонь, не зависай, ну!» До меня доносится голос Вики, а я не сразу понимаю, чего от меня хотят. И не осознаю, где нахожусь. «Что?» Трясу головой, в которой мысли какие угодно, но только не о работе. «Зависаешь ты, говорю?» хмыкает Виктория. «Да уж, иначе и не скажешь. зависая. «Клиенты, что ли, были?» уточняю хрипло. «Ну ты скажешь, Верняковская!» Если бы были, я бы тебя встряхнула в тот же момент. С этим не поспоришь. И вообще моя реакция сейчас явственно дает понять, как делать не нужно. Например, застывать в своих мыслях, когда нахожусь на работе. Или вообще допускать хотя бы мысль о том, что могу пренебречь своими прямыми обязанностями. Тяжелые времена у меня, Вик. Говорю, растирая глаза ладонями. Это я поняла, вздыхает напарница. Может, торт поедим? Виктория выуживает из-под стола контейнер с какими-то шоколадными лакомствами, на которые смотрю с сомнением, но все же киваю. Заварю нам чаю. Произношу решительно, после чего поднимаюсь с рабочего места и отправляюсь готовить чай, уже зная, что принесенное Викой угощение будет носить привкус пластика.